Третье. Голодный год. Зимою в 1892 году во время голода я был у Льва Николаевича в Рязанской губернии, где он кормил голодающих в организованных им столовых. Снегу выпало тогда невероятно много, заносы заметали все дороги и совершенно заглаживали все, даже глубокие овраги. Район столовых Ольга Толстого раскинулся в верст на тридцать. Ильев Николаевич несколько раз в неделю объезжал их для проверки. Не хотите ли прокатиться со мной? пригласил он меня. Я, конечно, с удовольствием. Да у вас-то городская шинель этого мало. В поле продует. Надо одеться потеплее. Не наденьте ли мой тулуп? Тулуп чёрной овчиной, покрытый синим полосокном, был так тяжёл, не поднять, и я решила остаться в своей шинели. Попросил только ещё что-нибудь пойдти. Непременно на денти валенки, что глубокие колоши. Нет, без валенок нельзя ехать. Вы увидите, у нас запасные есть. И действительно, я увидел, убедился на опыте, и был очень рад, что надел валенки. День был морозный, градусов двадцать по Риомиру при северном ветре, и светом солнца слепило глаза. В деревнях от заносов появились импровизированные горы. Сильным морозом они были так скованы, что казались из белешего мрамора с блесками. Дорога местами шла выше изб, и спуски к избам были вырыты в снегу между белыми стенами, со всем особый, необычный вид деревни. Мы заезжали в два места. В одной большой избе во всю длину и даже в сенях стояли приготовленные столы, узкие в две доски на подставках. Здесь кормилось много детей. Час для еды еще не наступил, но дети давно уже с утра ждали здесь обеда, околачиваясь то на лавках, то в синях и особенно на печи, где сидели один на другом. Лев Николаевич принял отчет от распорядительниц хозяек, и мы поехали дальше. В другом селе, пока мы доехали, на хлебнике только что вставали из-за стола, молились, благодарили и уходили не торопясь. И здесь больше подростки дети, взрослые как будто стыдились. Некоторым семьям выдавали пайки. Мы заехали и к таким пайщикам. В одной избе мне очень понравился свет. В маленькая конца рефлексом от солнца на белом снегу свет делал совсем рембрантовский эффект. Лев Николаевич довольно долго расспрашивал хозяйку о нуждах, о соседях, и наконец мы повернули назад домой, но другой дорогой. Место пошло гористое, красивое. Вдали виднелся Дон, то с горы, то на гору. Сани наши при поворотах сильно раскатывались. Весело было, но хотелось уже и домой вернуться. Сидеть в санях надоело, плечи и ноги устали. И мы быстро несёмся домой по блестящей золосненой дороге. Лошадь постояла в четырёх местах и бежала домой резво. Скрипели гужи и ворковала дуга с оглоблями. Эх, мороз, морозец! Но вот на спуске с одного пригорка наши розвали не без подрезов очень сильно раскатились. Сделали большой полукруг, завернулись влево, и мы с онями потянулись назад. Вдруг глубоко провалились во врак и потянули за собой лошадь. Оглоблими подбивал её под ноги, она едва могла удержаться на золоснёной горе. Сдавалась, сдавалась за нами назад и провалилась наконец и сама между оглобли и глубже соней. Только голова из хмута торчала вверх. побилась, побилась бедная и улеглась спокойная, мягкой и стала. А мы в сонях сидели уже по грудь в снегу. Я решительно не доумевал, что мы будем делать. Сидеть и ждать, не проедут ли добрые люди и не вытащат ли нас из снежного потопа? Но Лев Николаевич быстро барахтается в снегу, снимает с себя свой пятипудовый тулуп, бросает его на снег по направлению к лошади и начинает отминать снег, чтобы добраться к ней. Прежде всего надо распрячь, говорит он. освободить от через седльник и оглобли, чтобы она могла выбраться на дорогу. Северный ветер поднимал кругом нас белое облако снежной пыли. На фоне голубого неба Лев Николаевич, барахтаясь в белом снегу, казался каким-то мифическим богом в облаках. Энергитическое лицо его раскраснелось, широкая борода искрилась блёстками сидины и мороза. Как некий чародей, он двигался решительно и красиво. Скоро он был уже блесло лошади. Тогда я, следуя его примеру, начинаю пробираться к лошади с другой стороны, по краю саней и по оглоблям, чтобы помогать. Вот где я сказал спасибо своим валенкам. Что бы я теперь делал в колошах, они были бы полны снегу. Какое блаженство вот я и у лошади. Но животным недалеко до беды. Оно не понимает наших добрых намерений. И отдохнув так вдруг рвётся и двигает ногами, ушибётся, ногу сломает. Я уже получил несколько чувствительных толчков от ее подкованного копыта. Олег Николаевич уже размотал супонь, вынул дугу, бросил ее в сани и освободив лошадь от оглоблей, взял ее за хвост и погнал к дороге на кручу. Лошадь взлезла на дорогу прыжками, и Олег Николаевич, не выпустив ее хвоста из рук, уже стоял на дороге. Он держал ее в поводу, бросив мне в нее вожжи, чтобы завязать ими оглобли саней и лошадью вытащить сани на дорогу. Руки коченели от мороза, и от непривычки. Трудно, но как загипнотизированному, мне как-то всё удаётся. Я всё понимаю и всё делаю как надо. Завязал вожи за оглобли, вытащил даже втоптанный в снег тулуп, взвалил его на сани и по значительно уже примятому снегу лезу с концами в вожи к Кольву Николаевичу. Он вытягивает меня на вожах, привязывает их к гужам Хамута, и наши сани торжественно поднимаются на гору. Какое счастье! И во всё это время ни души проезжих. Слава богу и Сани и сбруя всё в целости, только запрячь. Олег Николаевич совершенно легко и просто проделал всю запряжку, как обычное дело, хорошо ему знакомое. Закладывается дуга, поднимается нога хомуту, чтобы стянуть гужи тонким ремешком с упони. Продевается повод в кольцо дуги, завозживается лошадь. Готово. Надо было только выбить овчину тулупа. Мы взяли его за края и долго старались вытряхнуть забившийся в обширную снег. Вот тяжесть. На месте трудно удержаться во время тряски. Нельзя же его надевать со снегом. Разгорелся и я от этих упражнений весело стало. Ох, так вот как! Улыбнулся Лев Николаевич радостно. Теперь, говорит он, мы спустимся вон стоя горы и поедем домом. Я знаю, там дорога хорошая, и внизу по реке не наметает таких сугробов, а? Каков глубокий овраг, ужас как на мелов. А вы мне хорошо помогали. Я замечаю живописный народ способный. Вот Ге тоже бывало удивительно подвижный человек, необыкновенно находчивый и ловок во всех таких делах. Ну что, вы не промерзли? Смеется он добрышими глазами со слезинками от ветра и мороза. По тихому Дону мы котили весело и бойко. Лошадь, полезав во враге, отдохнула, да и дорога ровная по льду. Коти, только левую сторону неумолимо пробирает морозным ветром. Борода моего ментора развивается по обеим сторонам, и мы весело разговариваем о разных знакомых. Ну так как же? А вы все такой же молодоровитый труженик? Ха-ха, художник без таланта. Ха, Ха, а мне это нравится, если вы действительно так думаете о себе. И искусство очень любите и никогда его не бросите? Да. Вот так, как лошадка бежит охотно. И по своим нравственным идеалам вы всё же язычникам не чужды добродетели? Так, кажется, говорили вы. Этого мало, мало. Вдруг я с поразительной ясностью вижу впереди нас шага в 30 полынья. Из глубины чёрной воды валит морозный пар. Я оглядываюсь на Льва Николаевича, но он совершенно спокойно управит разогнавшейся лошадью. Резво мы летим прямо в пропасть. Я в ужасе, с криком "Боже мой!" я схватываю его за обе руки с воржами, стараясь остановить. Но где же удержать на лету? Лошадь скользит, и мы, как в сказке, летим по пару над черной глубиной. О счастье! Так зеркально в этом глубоком и тихом омуте замерз дон. А снежная пыль несущаяся по верху делает вид пара. Я точно проснулся от тяжёлого сна, и мне было так совестно.